Флеш Рояль. Эпиграфы. Игроку тяжелее всего не проиграть, а то, что нельзя продолжать игру. Жермена достали. Судьба тасует карты, а мы ими играем. Артур Шопенгауэр. Большой черный джип Компас без шума летел по полу пустому загородному шоссе. Пол чище снежинок. Ежесекундно обрушивавшихся на лобовое стекло, тут же безжалостно смахивались огромными щётками дворниками и снова упрямо продолжали свои стремительные атаки. Иногда казалось, что вот ещё чуть-чуть, и снежная буря победит чёрный автомобиль с тонированными стёклами, и он, потеряв управление, слетит с трассы в кювет. Но джип упорно разрезал снежную стихию, словно катер в море волну, и рвался вперёд. Через 300 м поверните направо. После долгого и тревожного молчания капризным голосом порадовал пассажиров джипа навигатор айфона. Ну вот, а ты волновалась, улыбнулся Олег Соловьёв, сидящий справа от него в полудрёме, я не быстровый. Теперь уже скоро приедем. Я, например, ужасно есть хочу, а ты? И он с прищуром глянул на Яну, теперь уже его законную жену. Но Таня, как не прореагировав на его призыв взбодриться, продолжала мрачно обозревать летящий мимо снежный пейзаж через стекло автомобиля. Что-то мешало ей наслаждаться их медовым месяцем на полную катушку. Но что именно, она и сама не понимала. Просто какое-то щемящее облачко тревоги окутало её сразу же, как они выехали из Москвы. Олег Соловьёв и Яна Быстрова Поженились всего пару дней назад, и это после стольких лет знакомства и дружбы. И поскольку теперь им обоим было далеко за сорок, свадьбу они сыграли весьма скромную, так сказать, в узком кругу. А Леся Воробей, закадычная подруга Яны с детства, с завидным сарказмом настаивала на белом подвенечном платье для невесты и фате с флер-д'оранжем. В конце концов, я ни разу еще не была свидетельницей на свадьбе. ты просто обязана надеть флёр-де-ранж, хихикала она. Тем более, что, скорее всего, это будет также и последняя свадьба, на которой я буду свидетельницей. Но я на в этом вопросе проявила характер и надела на регистрацию брака платье бирюзового цвета по фигуре, чем страшно разочаровала Олесю. Боже, как всё обыденно. По обыкновению троллила она подругу. Да уж, скучно. Но Яна справедливо полагаю, что воробей просто лопается от зависти. И еще бы, такой завидный жених, как следователь по особо важным делам, а именно эту должность занимал Олег Соловьев, это просто джекпот для одинокой женщины. Нисколько не смущалось ворчание Малеси и гордой походкой вошла в ЗАГС с Олегом. Свидетелем со стороны жениха стал майор Сергей Епинин, он же Ёжик, как метко окрестила его Быстров много лет назад из-за его коротко стриженного Ёжика волос. Отметили столь неординарное событие праздничным обедом в частном ресторане в центре Москвы. Гостей было немного, потому что Быстров на отрез отказалась приглашать все и вся и вычеркнула две трети списка, который предоставила ей Оля Севоробей. Ты с ума сошла? Негодовала Быстрова. Нечего народ смешить. Давай так, пусть дочка Соловьева Марешка приедет. Пожалуй, еще, ну вот пять-шесть человек из самого близкого окружения, скажем, на твое усмотрение. И на этом точка. Иначе свадебный обед будет без невесты. Олег Соловьёв полностью поддержал Яну, хотя бы потому, что он считал, что спорить со своей благоверной по такому пустячному поводу, как приглашение гостей на их свадьбу, плохое начало. Да и к тому уже спор от отцов отъейца выдного не стоит. Свадебное торжество прошло вполне благопристойно. Без конференций с нелепыми заданиями для жениха и невесты, без пьяных слёз и драк. Зато угощение было на высоте. Стареем, с полным ртом осе трина горячего копчения констатировала Леся Воробей. Ну да ладно, в нашем деле главное качественная и своевременная еда. А секс? Да ну его совсем. Он теперь только в кино или у молодёжи. Да ладно тебе, отшучивалась Яна. Мы же не пьём с тобой спиртное. Ну тогда зачем спрашивается устраивать балаган вместо праздничного обеда? А хоть кальянчик-то будет. С вызовом посмотрела Олеся на подругу, протягивая руку за тарталеткой с севрюжьей икрой. Да не вопрос, рассмеялась бострово. Думаю, что с этим здесь проблем не будет. Вон, видишь, за тем дальним столиком кто-то уже дымит. Конечно, по кальянамся, а то как же? Невеста и без кальяна. Всматриваясь в белую пелену за окном джипа и вспоминая знаменательный день свадьбы с Олегом, Яна вздыхала и уже скучала по московской уютной квартирке, по походам с Олесей в кальянные. Напряженная и в то же время равнодушно глядя в сплошную белую стену снежной Вьеги за окном автомобиля, словно при помощи белой пелены решая какую-то сложную задачу, она старалась не давать воли интуитивному маячку, предвестнику всяких неприятных приключений ее в качестве частного детектива. Вот надо ж было в такую ужасную погоду поехать к чёрту на куличики, досадовала она про себя. Хотя с другой стороны, в отеле нам будет чем заняться. Надо стараться не проспать завтраки, ходить на обеды, ужины, гулять по лесным тропинкам, а если повезёт, то и поплавать в бассейне. Нет, всё-таки хорошо, что Олег настоял на нашей поездке. Иногда релакс очень даже нужен. Соловьёв самостоятельно раздобыл две путёвки в пафосный подмосковный отель Гравский парк и весьма гордился этим. Согласно путёвке, Олега и Яну должны были разместить в коттедже с камином и джакузи и предоставить три раза в день шведский стол. Это была извечная мечта Быстровой: шведский стол, джакузи и камин с потрескивающими дровами в ярких язычках пламени. Поэтому Яна после недолгих раздумий согласилась провести их короткий медовый месяц Олегу из-за высокой загруженности на работе дали только неделю отпуска в шикарном Гравском парке. Отель располагался посреди огромного лесного массива. Сплошные ели, сосны. Если верить карте, то вокруг леса словно большая змея свернулась в клубок лесная речка. Правда, сейчас всё было занесено снегом, и речка не проглядывалась. Свернув с основной дороги по гнусавому требованию навигатора, автомобиль медленно поехал по совершенно белому полю. Дорога, конечно, была под снегом, но её не было видно из-за непрекращающейся снежной бури. И Олег осторожничая ехал не торопясь, чтобы не завязнуть в сугробах, ориентируясь по высившимся с обеих сторон дороги корабельным соснам. Темнело довольно быстро, как и положено зимой. Яна втайне волновалась, но решила полностью довериться Олегу, её мужу. Надо же, я всё же стала его женой. И это мне не снится, смущённо, но радостно думала она. Странно, что мы вообще смогли признаться друг другу в своих чувствах после стольких лет. Прям два терпилы каких-то. Вот ведь правильно кто-то сказал, что между мужчиной и женщиной полноценной дружбы быть не может. Обязательно кто-нибудь из них скрывает более глубокие чувства. А мы все дружили, дружили. После довольно крутого поворота метров в двухстах показались огромные цветные деревянные ворота, унизанные разноцветными лампочками. Яна и Олег преободрились, добрались. На воротами играла цветными огоньками на половину залепленная снегом гигантская прямоугольная вывеска. Старорусскими буквами на ней было написано «Графский парк». Ну, наконец-то, радостно проворчал Быстрово. А то я уж и не надеялась сегодня поспать в мягкой постельке, думала, что придётся спать прямо в джипе. Боялась, что мы всё-таки заблудимся. Эх, Быстрово, Быстрово, проворчал довольный Соловьёв. Не забывай, за кого замуж вышла. Я всё ж как никак полковник юстиции, они почетал он Печкин. Если б даже и заблудились, если б даже навигатор подвёл, Вызвал бы подмогу. Ну да, ну да, пошутила Яна. Группа быстрого реагирования ты, конечно, вызвал бы, а эта группа и сама бы заблудилась в таком снежном зазеркалье. Тем временем автомобиль подъехал к большому каменному крыльцу административного здания отеля, и Олег затормозил. Рядом с крыльцом стояла довольно эффектная старинная карета, в которую был впряжён почему-то олень. состоящие из серебристо посверкивающих светодиодных лампочек. Молодожены Соловьева и Быстровы вылезли из машины и стали осматриваться. На правой, на левой от здания растекались кривые, узкие тропинки, ведущие к небольшим одноэтажным белым домикум, спрятавшимся в пушистых елках. Каждый домик был украшен светодиодными разноцветными гирляндами, которые придавали ему сказочный вид, мерцая в темноте. Большая крытая терраса, довольно высокое крыльцо, мангал для шашлыков у крыльца, на окнах каждого домика узорчатые решётки. Хм, всё вполне себе благопристойно, подумала Быстрова. Обозрев жилищные перспективы, они поднялись по крутым высоким ступенькам крыльца административного здания и, пройдя по длинному коридору, оказались у стойки ресепшн. За стойкой ему улыбалась ослепительной улыбкой в тридцать два зуба миловидная администраторша на бейджике приколотом к серому твидовому пиджачку, у которой было написано Оля. С коррографкой Оля объяснила, в какие часы надо приходить в ресторан на завтраки, обеды, ужины, как пользоваться автоматическими воротами для поездок за пределы территории отеля и замерла в ожидании оплаты. Ой, вдруг выпалила она смущённо. А у нас теперь ужины не входят в шведский стол. Надо самим заказывать и оплачивать. А что так вяло поинтересовался Соловьёв, доставая паспорт? Ну, дело в том, что у нас в связи с инфляцией администрация ввела такое вот новшество. Окончательно смутилась Оля под пристальным хмурым взглядом полковника юстиции. Да ладно тебе, Я иногда тронулась до руки Соловьева. Прекрати смущать девушку. Не она же устанавливает эти правила. Она улыбнулась. Что мы? Ужин что ли не сможем оплатить? Тем более, что мы в некотором роде в отпуске и не просто в отпуске, а в медовом. Смущенный администраторша рассыпалась в многочисленных сладчавых поздравлениях. Олег быстро оформил их проживание, получил ключ от сказочного домика и, повернувшись, быстро вы расмеялся. Ну, что, дорогая? Сначала поужинаем за свой счёт или пойдём вещи закинем в наш медовый домик? Конечно, поедим, ответила Яна, которая с утра ничего не ела, потому что просто не успела, собираясь в дорогу. Что с вещами-то станет? Ты же машину закрыл. Сняв верхнюю одежду, они прошли в ресторан. по указанному администраторшей Олей маршруту вдоль стен увешаны грамотами, положительными отзывами постояльцев отеля, а также сомнительными портретами неизвестного происхождения, но облечённых в массивные золочёные рамы.